Глава 25. Сон не шел. Я лежал на своей лежанке, уставившись в темноту и слушал ее дыхание на другом конце шатра. Я хотел ее. Хотел так, что сводила мышцы и кровь стучала в висках. Каждая клетка тела кричала «Встань, подойди, возьми! Она рядом, она твоя! На ней твоя метка!» Но я не двигался, потому что понимал, Если сделаю еще один шаг без ее согласия, потеряю ее навсегда. Она уже ненавидит меня за брата, за метку, за все, что случилось. Еще немного давления, и она сломается. Ее дыхание изменилось. Сначала едва заметно, стало чаще, рвание, Потом она заворочилась, сминая одеяло, пробормотала что-то неразборчивое. Я приподнялся на локте, вглядываясь в темноту. Эйра металась на лежанке, и даже в слабом свете тлеющих углей я видел, как исказилось ее лицо. Брови сведены, губы сжаты, пальцы комкают ткань. «Нет!» – прошептала она. «Мама! Нет!» Кошмар. Я встал, пересек разделявшее нас пространство в два шага и опустился на колени рядом с ее лежанкой. Не касался ее. И тогда метка запульсировала, открывая канал, который я не просил, но не мог закрыть. Рваные и обжигающие образы хлынули в мою голову. Все как и тогда. Огонь, крики, ее мама. Я отшатнулся, разрывая связь. Слишком больно. В секунду ее глаза распахнулись, и она рванулась, пытаясь вскочить. «Тихо!» – приобнял я ее. «Эйра, тихо! Это я!» Взгляд девушки метался по шатру, постепенно обретая осмысленность. Она увидела меня, замерла. «Что ты тут делаешь?» «Караулю». «Боже!» — потерла она переносицу. Между нами повисло густое и неуютное молчание. Эйра села, обхватив себя руками, и я заметил, как она дрожит. «Ты что-то видел?» — спросила тихо девушка. «Через... через метку». Я мог бы сказать правду и признаться, что видел огонь и смерть, что чувствовал ее ужас как свой собственный. «Нет», — солгал я, — «просто услышал крик». В ее глазах промелькнуло облегчение, и я понял, что поступил правильно. Она не была готова делиться этим. Не со мной. И уж точно не сейчас. «Прости, что разбудила», — пробормотала Эйра, отводя взгляд. А потом посмотрела на меня, и я увидел ее уязвимость. Под броней волчицы пряталась хрупкая и испуганная девушка. «Останься», – прошептала она. Я уселся поудобнее, прислонившись спиной к деревянной опоре шатра, и Эйра легла обратно. Ее глаза блестели в темноте, не отрываясь от моих. Несколько минут мы просто смотрели друг на друга». И тут ее рука выскользнула из-под одеяла и нашла мою. Наши пальцы переплелись, и она сжала мою ладонь. Я медленно наклонился, давая ей время отстраниться, оттолкнуть, сказать «нет». Она не шевельнулась, только смотрела на меня. Мои губы коснулись ее лба. Мягко, невесомо. Она вздохнула, и ее пальцы сжались крепче. Я поцеловал ее висок. Закрытые веки, одно за другим. Скулу, там, где еще желтел синяк. Эйра позволяла. Лежала неподвижно, только дышала прерывисто. Часто. И я чувствовал, как колотится ее сердце через нашу связь. Желание рвалось наружу. Темное, всепоглощающее. Я хотел ее так, что болело внизу. Мечтал поцеловать по-настоящему, глубоко, жадно. Желал скользнуть под одеяло, прижать к себе, почувствовать каждый сантиметр ее кожи. Но я сдерживался, потому что это было бы неправильно. Сейчас она дрожала не от желания, а от страха и остатков кошмара. И ей нужна была безопасность. Я отстранился. «Подвинься», — сказал я тихо. Эйра посмотрела на меня с непониманием, но отползла, освобождая место на узкой лежанке. Я лег рядом поверх одеяла и притянул ее к себе. Она напряглась на секунду, но потом позволила. Ее голова легла мне на плечо, а ладошка на грудь. Обняв Эйру, я чувствовал, как тело девушки постепенно расслабляется. Моя рука нашла ее тугую и аккуратную косу. Я начал ее медленно расплетать прядь за прядью. И Эйра вздохнула, подаваясь навстречу моим пальцам. «Этот ритуал стал нашим еще до того, как все пошло к черту. До таверны, до метки, до правды о моем брате». Коса распалась, и я зарылся пальцами в ее волосы, перебирая пряди, массируя кожу головы. Эйра издала тихий звук, что-то среднее между вздохом и стоном, и прижалась ко мне теснее». Я чувствовал ее возбуждение через метку, и она ощущала мое. Невозможно было скрыть, когда Эйра лежала так близко. Но никто из нас не двинулся, потому что это не то, что нам нужно, не сейчас. Секс от отчаяния или страха – не то, что я хотел. Мне нужна была она, я хотел, чтобы Эйра выбрала меня без брони, ненависти и болезненных слов, что между нами ничего нет. Я мечтал, чтобы она пришла ко мне сама не потому, что ей приснился кошмар или стало холодно и страшно, а потому, что она хочет быть рядом. И я был готов ждать. Ее дыхание выровнялось, пальцы, сжимавшие мою рубашку, расслабились. Девушка наконец-то уснула спокойно, и я продолжал перебирать ее волосы, глядя в темноту. До рассвета я так и не сомкнул глаз». Не хотел засыпать. Каждая секунда этой близости была драгоценной. Я слушал ее вздохи во сне, улавливал едва заметные движения и наслаждался, когда она прижималась ко мне теснее. В моих руках Эйра спала спокойно, без кошмаров и криков. Сейчас я просто охранял ее сон, целуя макушку и думая о том, что готов делать это каждую ночь до конца своей жизни, если она позволит».